Антон Павлович Чехов. Клевета. Отдай мне время, зрение такое, чтоб засто верст найти наверняка стреляющего подлую строкою, укрытого в норе клеветника.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 потирая руки и облизываясь. «Запах-то какой! миазма какая!» Так бы и съел всю кухню. «Ну-ка, ся! Покажи осетра!» Марфа подошла к одной из скамей и осторожно приподняла засаленный газетный лист. Под этим листом на огромнейшем блюде покоился большой заливной осетр, пестревший каперсами, оливками и морковкой. Ахинеев поглядел на осетра,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 И в дверях показалась стриженная голова помощника классных наставников Ванькина. «С кем это ты, а? Очень приятно! С Сергеем Капитонычем! Хорош, дед, нечего сказать! С женским полонезом тета т -тет. «Я вовсе не целуюсь!» — сконфузился Ахинеев. «Кто это тебе, дураку, сказал? Это я того!»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 «В сторону. Где Ванькин?» Ванькин стоял около фортепиано И ухорский, загнувшись, шептал что-то смеявшейся свояченице инспектора. «Это про меня», — подумал Ахинеев. «Про меня, чтоб его разорвало!» «А та и верит, верит!» «Смеется!» «Боже, ты мой!» «Нет, так нельзя оставить!» «Нет!»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 «Чудачина!» «Входит это в кухню!» «Увидел меня рядом с Марфой!» «Да и давай шутки разные выдумывать!» «Чего, говорит, вы целуетесь?» Спьянуто ему померещилось!» «А я говорю, скорее с индюком поцелуюсь, чем с Марфой!» «Да у меня и жена есть!» «Говорю, дурак ты таки «Насмешил!» «Кто это вас насмешил?» Спросил подошедший к Ахинееву отец-законоучитель. «Ванькин!» «Стою я, знаете, в кухне и на сетра гляжу!»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 Спросим и мы, читателя. Антон Павлович Чехов. «Клевета». Читал Юрий Гуржий.